«Понадобилось четыре дня, чтобы найти девушку, изображенную на фотографии. Наверное, я мог бы уложиться и в два, если бы не Линни. Хотя в глубине души я понимал, что нет необходимости ехать с ней в Лексингтон, воображение изобрело железные аргументы, согласно которым я обязан был сопровождать ее и сдать с рук на руки Юнис. Мы летели через Вашингтон, и вместо того, чтобы томиться в аэропорту, Ожидая своего рейса, совершили экскурсию на такси по городу. Линии не собиралась ничего упускать. Юнис встретила нас на аэродроме и отвезла в Мидуэй. После ленча с креветками и авокадо она заказала для меня машину на прокат, чтобы я занялся своими делами. Подмазав бывшего конюха Крисейлиса 20 двадцатью долларами, принадлежавшими его хозяину, Я повез его к Сэму Хенгельмену. Сэм смотрел по телевизору старый черно-белый фильм и, не поворачивая головы, сказал, что лошадиный фургон еще в полиции. Если я хочу его осмотреть, он может попросить их. В участке дежурный из полиции штата, выслушав меня, несколько раз повторил ага и обратился к высшему начальству. Высшее начальство оказалось симпатичным детективом лет двадцати с небольшим. Дежурный нашел в связке ключ, и мы вчетвером направились на стоянку позади здания участка. Там в углу стоял лошадиный фургон. Конюх Крис Эйлиса показал бокс, в котором ехал жеребец, и дежурный закрепил успех экспедиции, найдя четыре блестящих черных волоса. «Из гривы», — авторитетно заявил конюх, Два волоска детектив оставил для следствия, которое вела полиция штата, а два послал Уолту в жизненную поддержку. После этого Конюх и я поехали назад в Мидуэй. Юнис и Лини плескались в бассейне, и конец дня и ночь прошли почти так же, как я мечтал в самолете. Только шестнадцать часов сна сократились до шести, но и это было замечательно по сравнению с недавними стандартами. На следующее утро, за завтраком, склонившись над большой чашкой кофе, Лини объявила, что не хочет, чтобы я уезжал. И я чуть не согласился. Если бы я остался, жизненная поддержка выплатила бы страховую премию, и многих несчастий не случилось бы. И все же, если бы я снова оказался на этом перекрестке, знаю, я снова принял бы то же решение. Охотник всегда остается охотником. Внутреннее непреодолимое влечение никогда не слабеет. Таким я был, такой я есть. Отказаться от охоты для меня невозможно. Я нехотя признавался себе, что кибл угадал во мне это качество, и в данном случае, зная его, только бросил приманку. «Я должен ехать, мне надо найти лошадь», — вздохнул я. «Будь проклята эта лошадь!» «Вы быстро научились», — засмеялся я. «Мне нравится Юнис», — воинственно сказала Лини. «И она меня вовсе не шокирует». «Я понял, что, разумеется, Юнис ее шокирует, но Лини никогда не признается в этом». «Но вы вернетесь сюда, я имею в виду, прежде чем уедете домой». «Надеюсь». Она, склонив голову, — Изучала кофейную гущу в чашке. «Прошла всего неделя с тех пор, как я заехала за вами в вашу квартиру, прошлую субботу. И вы стали старше на целый год. Почему вы это сказали?» Она удивленно уставилась на меня. «Вы об этом подумали». «Знаю», — озадаченно согласилась она. «Но не понимаю, как вы догадались». У меня в лбу вмонтирован кристалл, проникает в чужие мысли, к сожалению. А на мой взгляд, так прекрасно. Своим смехом она беззаботно подразнивала меня. А вы не хотели бы постоянно читать мысли Юнис? В этот момент на пороге, стараясь скрыть похмелье, появилась Юнис в ярком халате цвета «Электрик». Выпив две чашки кофе и выкурив сигарету, Она смогла повести нас с Лини в аэропорт. «До свидания, сукин сын!» — сказала она, когда я стоял возле окна машины. «Когда захотите, в любое время можете вернуться к нам!» Лини бросила на нее резкий взгляд, будто неожиданно задумавшись над ее словами. Ее задумчивость росла на глазах. Я, улыбаясь, попрощался с обеими и зашагал к зданию вокзала. Оттуда суперлайнер без посадки перенес меня за тысячу миль в Денвер. А из Денвера двухмоторный самолет местной фирмы одолел оставшиеся две сотни миль почти за такое же время. Пилот рядом со мной всю дорогу страстно грыз ногтем, как будто решил заняться самоедством. И когда мы приземлились, меня уже почти тошнило. Во второй половине жаркого воскресенья маленький городок пустыни выглядел совершенно безжизненным. Над бесконечными рядами брошенных ржавеющих машин поднималось густое марево, а пассажиры в зеленых окнах автобуса походили на рыб в аквариуме, и вода из разбрызгивателей на лужайках перед богатыми домами высыхала, не успев долететь до земли на автобусной станции я узнал что агент снейл экспресс в рок спрингсе внук старого хакстера старый хакстром сидел на крыльце маленького сбитого из досок дома раскачиваясь в кресле качалки он не знал где его мальчик но старик вроде бы обрадовался неожиданной компанией пригласил меня войти в дом и достал из холодильника две бутылки пива Холодильник стоял в гостиной, которая виднелась сквозь сетку, закрывавшую дверной проем. Комната выглядела как после драки. Стулья со сломанными спинками, грязный порванный ковер, разнообразный ассортимент чашек, стаканов и бутылок, все немытые и в беспорядке сваленные на столе напротив гигантского нового телевизора. Я вынес бутылку пива на крыльцо и пил из горлышка, как и хозяин. Старик покачивался в кресле, почесывался, прикладывался к бутылке и вяло убеждал меня держать пари, что мальчик скоро будет. Я посмотрел в оба конца жаркой пустой улицы. Чуть ли не на каждом крыльце вырисовывались фигуры, раскачивавшиеся в креслах, почти невидимые потому что у многих и крыльцо было затянуто сетками от насекомых. Сквозь эти сетки они наблюдали за миром, окружавшим их, то есть за машинами, которые катили мимо. Двумя бутылками пива позже, когда старик Хакстером объяснил мне, как бы он расправился с Вьетнамом в 1967 на выщербленном Крайслере прикатил мальчик. Внук старика действительно оказался мальчиком, не старше 18 лет. Он вытер руки о грязноватые джинсы, потом о майку и одну протянул мне, легко вступив в общение, как и его дед. Я объяснил, зачем приехал. «Конечно, можно осмотреть фургон», — дружелюбно сказал он. «Прямо сейчас? Если вы не против? Конечно, пожалуйста». Он жестом пригласил меня в прокаленную солнцем машину. Круто развернулся и, срезая углы, подъехал к узким воротам в стене высотой в рост человека. За воротами на пыльной площадке стояли четыре фургона «Снейл Экспресс» разных размеров. а «Вот этот!» — показал я на самый большой. «По-моему, он приехал в субботу. Сейчас посмотрю». Мальчик отпер маленькую кирпичную контору, в которой было жарко, как в аду, так что сам сатана остался бы доволен. Я вошел вслед за ним. «Да, правильно, в субботу», — подтвердил он, посмотрев в книгу заказов. «Фургон приехал из штата Нью-Йорк. Аренда заплачена за неделю вперед. Неделя заканчивалась в понедельник». «Не помните, кто пригнал фургон сюда». Дайте вспомнить. Ах да, пожилой мужчина. Ничего особенного не припомню. По-моему, седой. А на какой машине он привез фургон? По-моему, тоже на фургоне. Сером для мебели. Не эти двое. Я показал ему фотографию. Нет, ответил он без колебаний. Также он заявил, что никогда не видел парня и девушку. «А у деда вы спрашивали?» «У деда я тоже спрашивал. Мальчик сказал, что уже подмел фургон, но если я хочу, могу посмотреть». «Почему вы подмели его?» — спросил я. «Всегда подметаю. Этот был довольно чистым. Я все же осмотрел фургон. Там не было ни волос, ни шерсти, ничего свидетельствовавшего, что Криселис находился здесь». Единственное полезное наблюдение заключалось в том, что у этого фургона прямо в центре поднималась крыша, отчего легче было грузить высокие предметы. Я предполагал, что Крис Эйлис не захотел бы войти в маленький темный фургон, но если было видно небо, то это совсем другое дело. Мальчик-старика Хакстрома охотно нашел агента прокатной фирмы «Машин», который сдал мне в аренду «Шевроле» с кондиционером и всего пятью тысячами пробега. В ту ночь я преодолел еще 334 мили и к завтраку приехал в Гардинер. Дорога шла по аллее Йеллоустонского парка. Рассвет окутывал туманом высокие сосны, и поверхность озер напоминала лужицы ртути. Я видел огромного безобразного лося. Но ни одного медведя. Йоги спал. Все утро я гулял по городу. Ни в одном магазине не продавали носовых платков с медведем Йоги и ничего даже приблизительно похожего на этот сувенир. Фотография не производила никакого впечатления. Изображенную на ней пару никто не знал. Я съел ленч, жареный бекон с помидорами и салатом и поехал в соседний город. Вест Йеллоустон, в 54 милях от Гардинера. Пробежка во второй половине дня по лавкам и магазинам не принесла никаких результатов. Потный, усталый, подавленный. Я сидел в «Шевроле» и думал, что делать дальше. В фургоне не обнаружилось никаких следов Крис хотя машина и похожа на ту, которую видели водители из Лексингтона. Никаких платков с медведем йоги в Йеллоустонском парке. Уолт был прав. Напрасная трата времени. Я вспомнил длинную дорогу через парк с каньонами посредине пути и последнее перед дорог Спрингс сто миль по раскаленной пустыне и, вздохнув, решил отложить обратное путешествие на завтра. Я нашел лучший на вид мотель и снял лучший номер, какой у них был. Потом долго стоял под душем, пока вода не смыла с меня вместе с пылью дневную усталость, после чего улегся часа на два в огромную двуспальную кровать. Официантка, принесшая мне на обед стейк, разбитная, полная, добродушная женщина, очевидно была убеждена, что каждого мужчину интересуют городские сплетни. Мне очень хотелось, чтобы она ушла и дала мне спокойно поесть, но я не сумел довести это до ее сознания и узнал о сложностях ее семейной жизни больше, чем исповедник в церкви. Под конец, просто чтобы остановить поток слов, я вытащил смятый платок с медведем и спросил, где бы я мог купить такой же. Она сказала, что девушки, наверное, знают, и пошла спросить у них. Я спокойно закончил обед, но она вернулась и неуверенно положила белый квадратик на скатерть рядом со мной. Они говорят, что вы можете купить такой же в Джексоне. Там рисуют медведи на пепельницах и других сувенирах, ближе к Тетану. 100-150 миль. Джексон, город-курорт. Прошлой ночью я проезжал через Джексон по пути сюда из Рок-Спрингс. Крепко спавший маленький городок. Когда я въехал в него утром во вторник, город кишел отпускниками и местными жителями, одетыми в ковбойские костюмы, будто в кино. Район хранча пансионатов, догадался я. Главная улица состояла из одних сувенирных лавок. И в первой же, куда я вошел, на прилавке лежала стопка белых платков с нарисованным медведем.